При всем они выговорили себе следующие условия. Епископ остается во владении своими имениями и получает для жительства ближайший монастырь Фалькинау. Дворяне удерживают свои земли, граждане сохраняют свободу аугсбургского исповедания, городовое самоуправление и свои торговые и судебные привилегии, кто пожелает, может выехать с имуществом из города, а военные люди и с оружием». Вывода в Россию не будет, и русские ратные люди не будут иметь постоя в домах обывателей. При занятии города русским досталось в добычу большое количество пушек, пороху и других военных припасов. Но Шуйский строго наблюдал, чтобы ратные люди не обижали жителей, и своим ласковым обхождением вообще снискал благодарность и доверие побежденных. Царь подтвердил условия сдачи только с небольшими исключениями — касавшимися судебных привилегий. Присем дал дербтским гражданам право беспошлиной торговли в Новгороде и Пскове. Чтобы закрепить за Россией Юрьевскую область, он начал раздавать в ней поместье боярским детям, а епископа и некоторых граждан переселил в Москву. Дербт тотчас переименован был русскими в свое древнее имя Юрьева. В нем стали возобновлять старые русские храмы, а потом царь учредил особое православное юрьевское епископство. Падение дерпта, третьего и последнего города после Риги и Ревеля, произвело такой страх и смущение в Ливонии, что многие укрепленные места после того сдавались русским без сопротивления, и тем более, что черные люди, то есть туземцы Чуть и вы охотно приносили присягу на русское подданство. Число всех завоеванных в северной части Ливонии городов и замков простиралось теперь до двадцати, Русские доходили до Ревеля, и Шуйский посылал склонять граждан к сдаче, но пока не решился осаждать этот крепкий город. Заложив в некоторых местах православные церкви и расставив везде гарнизоны, русское войско к осени по обычаю удалилось в Отечество. После отступления Фиртенцберга от Керемпе Валку, неспособность его сделалась столь очевидную, что орденские чины решились назначить ему кадьютора. Выбор их пал на динабургского комтура Готтарда Кетлера, который в это критическое время выдвинулся своими талантами и энергией. Он особенно отличился при помянутом отступлении, храбро прикрывая тыл уходившего войска от русских, причем не раз подвергал свою жизнь опасности. В его руки теперь перешло дальнейшее ведение войны с Москвою, а Фирстенберг, оставаясь магистром только по имени, удалился в крепкий замок Феллин. Когда князь Шуйский с главным войском ушел из Ливонии, Кетлер поспешил воспользоваться этим обстоятельством, чтобы отвоевать обратно завоеванные города, главным образом Дерпт. Ему удалось собрать до 10 тысяч человек, но по пути к Дерпту его задержала мужественная оборона замка Рингена, который занимали всего 90 человек под начальством боярского сына Русина Игнатьева. Хотя Ринген был, наконец, взят... Но князь Курлятьев и другие русские воеводы, сидевшие в Дербте, успели дать в Москву вести об опасности и приняли все меры предосторожности. Между прочим, многих юрьевских граждан, подозреваемых в сношениях с Кетлером, они отправили в Псков, где их держали до минования опасности. Во время осады Рингена некоторые немецкие отряды ходили даже в Псковскую землю и разорили там несколько властей. Узнав о приближении Большой Московской рати, Кетлер ничего не решился предпринять против Юрьева и ушел назад. Вскоре потом, в январе 1559 года, явилась в Ливонию эта русская рать, предводимая князем Микулинским и татарским царевичем Тахтамышем. На сей раз она обратила свои опустошения на южную часть Ливонии и разными отрядами пошла по обеим сторонам Двины. По словам ливонских летописцев, это нашествие сопровождалось таким же разорением и жестокостями, которыми ознаменовано было и первое вторжение русских. Они доходили до самой Риги и к весне воротились назад с огромной добычей. В эту трудную эпоху ливонцы снова обратились к государям Швеции, Польши и Дании с просьбой о помощи или о ходатайстве, и те действительно отправили посольство в Москву. Из них наиболее посчастливилось послам датского короля Фридриха II, снисходя на его просьбу, Иоанн согласился дать ливонцам шестимесячное перемирие. Главную причину такой внезапной уступчивости были, впрочем, военные действия против крымских татар, отвлекавшие тогда силы и внимание царя. Это шестимесячное перемирие имело важные последствия. Оно не спасло самобытного существования Ливонии, но немало помогло ей ускользнуть от русского завоевания.